Когда меня привели в чувство, я ждал чего угодно, но не склонившегося надо мной напарника, л е щ у щ е г о меня по щекам. Ужасно болела в груди и спине, дышать было больно так, что резало все тело, и кашель в ы в о р а ч и в а л наизнанку. Мратух, давай уже вставай. Как-то даже умоляюще бормотал напарник. Немцев нет, но могут прийти. Ты мне нужен. Я слышал, что они отправили одного за подмогой. Прошептал я в ответ. Ты по ихнему разумеешь. Даже удивился боец. Да, немного понимаю, ответил я. Ну, не говорить же ему, что я на нем как на русском шпарю. Спросят еще, откуда такие знания. Вон даже немец удивился моему произношению. Ни разу не переспрашивал, пока говорили. Кстати, а где немцы? Скосив взгляд и начиная подниматься, увидел тела на полу. Двое. У обоих на груди рваные следы. От пуль, скорее всего. Когда я поднялся, меня мотнуло, но напарник поддержал. Не дав завалиться, прислонил к стене, затем и разглядел третьего. Тот лежал на ступенях лестницы, ведущей вниз. Спина сильно болела, да и разбитый нос зудел. Стою, с к р у ч и в ш и й с я думаю над тем, что произошло. Ты где пропадал так долго? Пашисты наших внизу убили, меня почему-то только ударили. Обошел левое крыло, немцев нет, но комнат много. Пока все обошел, время ушло. Вернулся, а тут тебя бьют как раз. Хорошо, что у меня автомат, а не винтарь. в Сех положил одной очередью. Бери себе тоже. Вон, фрицевский валяется. Я пока документы соберу. Надо дать нашим знать. Дом большой, в этом грохоте могли и не услышать нашу стрельбу. Наверху наш наблюдатель сидит, но наверняка ничего не заметил. Как фрицы так тихо подкрались. И собаки опытные какие. Вон то, что тебя бил, унтерофицер, сержант по нашему. Я посмотрел внизу, наших ножами изрезали. У этого все руки в крови. Наверняка он и резал, сука. Но ничего, сейчас уже на том свете, со своими богами общается. На п а р н к улыбнулся. Мне стало жутко. Не знаю, как они так прошли, но то, что никто их не видел, факт. Пожал я плечами и вновь скрючился. Любое движение причиняет боль. Сильно же мне влепили, до сих пор болит все. Ты сам-то чего не стрелял? Вот чёрт. Я уж думал, не спросят. Надо что-то соврать. Не успел с предохранителя снять. н е м е ц как-то быстро выбил м н е винтовку. р а с т е р я н н о ответил я и повесил голову. Балдаты. Кто же им пользуется во время штурма? Хотя он тебе, скорее всего, жизнь спас. Внезапно изменил тональный голосе на п а р н и к Если бы ты выстрелил в первого, тебя бы остальные убили сразу. Так что может и к лучшему. Фриц еще что-нибудь говорили? т о м у к т о убежал за подкреплением, приказали вести взвод и вызвать о г н е м е т ч и к о в Рено во дело. Эти суки нас выжгут отсюда на раз два. Ты их видел? С интересом спросил я. Да приходилось уже. Увидишь такого с большим баллоном за спиной, сразу стреляй, не то он тебя спалит чертям. Мне Иваном зовут, фамилия Федоров. Парень протянул руку, крепкое рукопожатие. Смелый и сильный он, сразу видно. Такие в компаниях часто самые з а в о д и л ы Сева. В ответ сказал я. Сева молодцов. Давай так. Чуть подумав, решительно произнес Иван. Ты дуй наверх, найдешь там нашего лейтенанта. Сообщи ему все, что ты мне рассказал. Не говори, что тебя чуть не с п и л е н а л и лишнее это. Понял? А как я этого лейтенанта узнаю? Вот же глупый вопрос. Но я реально не знал. Ты что, слон и свалился? о ш и б а л д е л в а н я Слушай, меня в з р ы в о мглушило о недавно. Плохо соображаю теперь. Контуженный что ли? Понятно. Выдохнул, протянув последнее слово Иван. Нас сюда вел лейтенант. Такой щуплый, с н о г а н о м в руке был, видел? Это который речь толкал, брякнул я. В смысле? Ну, говорил о том, что надо бить врага и защищать город. Попытался выкрутиться я. Ага, он же нас с тобой тут и поставил. Вот его ищи, там наверху. Ваня указал в потолок. Любого нашего увидишь, у него и спроси. Скажи очень срочно. Пусть лейтенантом не подмогу пошлет, пулеметчика лучше. А то не удержу я один, взвод немцев. Я побежал по лестнице наверх, хотя давалось это не просто. После удара немца болела спина, и дышал я с трудом. За спиной винтовка висела, а в руках был немецкий автомат, который не добавляли мне легкости. Черт! Надо было попросить Ивана показать, как им пользоваться. Думаю, не удивился бы он. Все же оружие это не наше, немецкое. Поднявшись на второй этаж, никого не увидел. Куда бежать дальше? Не знал. Поэтому начал кричать: "Эй, ребята, есть кто-нибудь?" Мне никто не отвечал. Здесь была такая же площадка и пустой дверной проем, за которым шел длинный коридор в обе стороны. Куда бежать? А, пойду выше. Вряд ли тут кто-то есть, иначе спустились бы, когда стрельба была. Пока поднимался, разглядывал улицу. В те огромные дыры, что были в стенах, видно было все очень хорошо. Этажей было четыре, и только на верхнем я наконец-то услышал отклик на мой крик. Тут я заглянул в коридор. И повторил свой крик, как и на втором этаже. н е о р и немцы рядом, осадили меня. Но я и так уже заткнулся, пытаясь отдышаться. Там это? Что это? И где там? Усмехнулся боец, вышедший ко мне навстречу. Мне к товарищу лейтенанту надо, срочно. Вспомнил я наконец, зачем пришел. Зачем? Вопрос как-то сбил меня с толку. Там немцы были внизу, и в на них пострелял. Не нужно р а с с к а з а т ь Начал я т а р а т о р и т ь пытаясь рассказать все как можно быстрее. Какой-то ты блаженный! Насупился солдат. Командиру не рассказывают, а докладывают. Понял? Понял. Кивнул я, кусая губы. Откуда мне знать их жаргон? Пристали, блин. Как умею, так и говорю. Тороплюсь я вообще-то. Пожалуйста, проводите меня к командиру. Попросил я. В то крыло иди. Встретишь бойцов, скажи, что и д е ш ь на доклад к командиру взвода. Срочно. Себя проведут. Беги уже! Увидев, что я хочу поблагодарить его, боец поторопил меня, указывая путь. Товарищ командир, там внизу немцы были. Ты кто? в с т р е т и л меня лейтенант, когда меня к нему проводили. Это был тот же военный, что оставил нас Иваном на первом этаже. Невысокого роста, худощавый, со светлыми волосами. Он был больше похож на немца, чем тот свирепый ульрих, что внизу обработал меня прикладом. Так это, молодцов я, боец. А ты как обращаешься к командиру? Забыл устав? Надо дать должное. Не кричал, а спокойно говорил. Извините, п р о м я м л ю я. Внизу были фрицы и в а н их застрелил. Но один фашист ушел за подмогой. Откуда знаешь, куда он ушел? Где бойцы захоронения? Немцы зарезали наших парней у входа. Я знаю, потому как слышал их разговор. Один немец, он уже мертвый, приказал другому идти назад и привести взвод, а также вызвать о г н е м е т ч и к о в Сержант. Бибиков, крикнул куда-то командир. Через пару секунд явился боец. Этот был старше нас, лет за тридцать уже, короткие у с и к и и нос картошкой. Смотрелись, смешно. Что случилось, товарищ лейтенант? Смотреть за улицей, возможен подход противника. Огонь открывать на поражение без приказа, ясно? Все понял, товарищ лейтенант. Сержант ушел, а командир повернулся ко мне. Пойдем, спущусь с тобой, встретим немцев. Бойцов только с собой возьмем. Лейтенант собрал группу из десяти солдат, и все вместе мы начали спускаться, когда снизу началась стрельба. Солдаты едва не спотыкаясь устремились вниз, обгоняя друг друга. Я бежал сзади и лихорадочно думал, как быть и что мне теперь делать. Боец свои! крикнул лейтенант с в е р х у предупреждая Ивана. Скорее, товарищ командир, немцы лезут! Услышал я твердый и уверенный голос моего бывшего напарника. Мы со второго будем работать. Ответил лейтенант. о б о й ц ы были уже возле окон. Товарищ лейтенант, их нет перед домом. С крыла зашли, слева. Они в здании. Понял, ревкнул командир. Бойцы бегом вниз, осторожно. Мы продолжили спуск и вскоре встретили Ивана. Он сидел на лестнице, ведущей вверх, и постреливал в коридор справа. Я сам ждал, что со входа полезут, а тут вылезает мурло, можно сказать, за д и м е н я Как услышал его, до сих пор не понял. Иван начал пояснять командиру, как и что было, показывая на труп фашиста, л е ж а щ е на пороге коридора. Много их. Не видел товарищ командир. Этого снял. Остальные не полезли. Но и два отошел. Сюда струя огня влетела. Ясно. Притащили огнемет, значит. Так, бойцы, нужно выбить врага из здания. Готовим гранаты. Возле проема, ведущего в коридор, собрались с т р о е бойцов. Достав гранаты, они приготовились. Больше ждали, когда остальные возьмут проем у прицел. И получив от м а ш к у лейтенанта, швырнули гранаты в темноту коридора. Я сжался от волнения. Грохот, летит какой-то мусор, а командир уже кричит: "Вперед, вперед!" Влетаю в коридор одним из последних. Все куда-то стреляют, а я ничего не вижу, только глазами хлопаю. т у т дыра в стене справа. Туда они залезли, суки! Кричит кто-то. Так все назад! Быстро командует лейтенант, и я, развернувшись, сделал шаг обратно на лестничную площадку. Как вдруг увидел фашистов, те уже поднимаются наверх. На площадке были двое. А, ару, я не силен унять страх и сообразить, что делать. Немцы, увидев меня, резко разворачиваются и тут же открывают огонь. Я лечу на пол, прыгнув как кошка. Кажется, не задели. Сзади кричит командир: "Стреляйте вашу мать! Чего смотрите?". Начинается такая пальба, что я л е ш ь сжимаюсь в пол и закрываю глаза. Что-то крошится на меня, летят куски кирпича, и все вокруг заволакивает пылью. Целая туча пыли, как будто здесь перфоратором работают. Ничего не видно. Стрельба идет, кажется, со всех сторон сразу. Назад в пролом, зайдем через улицу. Здесь нас сожгут сейчас, командует командир. Ага, думаете, я знаю, куда идти? Тут не видно ничего. Лежал я возле стены коридора, в с т о р о н е дверного проема. Наш и где-то слева сзади. Выстрелов уже нет, но слышатся на лестнице. Видимо, уже сверху наши спустились и ведут бой. Прошла, наверное, пара минут после указания командира, а я только сообразил, зачем он говорил, о в ы х о д е на улицу. В коридор, где находился, ворвалась струя огня. Меня обдало жаром, но не задело, все же я был несколько в стороне. Я только сильнее вжался в стену, мечтаю проткнуть и вывалиться наружу. Огнеметчик не стал тратить т о п л и в о на долгий залп, жарил несколько секунд. Гореть тут было нечему, одни стены, поэтому п о ж а р а я не боялся, а вот дышать стало в разы труднее. В этот момент слышу стрельбу, наши что ли? Затем понеслись команды на немецком, крики на том же языке и опять стрельба. Затем что-то гулко хлопнуло, с потолка посыпались крошки бетона, а в проем вновь вырвалось пламя. На этот раз оно было слабым, как будто целили не сюда, но я продолжал лежать. Раненых собрать, приготовить к эвакуации на берег. Живо всем. Слышу снаружи и меня наконец отпускает. Встаю, пытаюсь о т р я х н у т ь с я заодно проверяя, не зацепил ли меня. Вроде все хорошо. Спина как болела, так и болит. Да еще рукой ударился, когда падал. А так ничего. Но с р о д е меньше зудит сейчас. Только не дышит совсем. Ты что тут делал? Вдруг появившийся лейтенант посмотрел на меня. Ничего. Слегка запинаюсь я. Вот именно, ничего. Пока твои товарищи жизнями рисковали, ты тут отсижился. в а Да вы как закричали, что назад надо, я туда. А из двери огонь. Ничего, обгадился что ли? Словно желая меня подеть, продолжает командир, но вроде как уже не злиться. Нет, просто испугался. Вы только посмотрите, каких нам в гвардейскую дивизию н н ч и н о в о б р а н ц е в набирают. Крикнул он громко, обращаясь к другим солдатам, которые тоже входили в коридор. Был среди них и Иван. Ну ты живой, Сева. Подошел на п а р н и ко к мне. Да. Ответил я и виновато опустил глаза. Ладно, успокойся. Первый бой у тебя. Я кивнул. Покажу как и что, когда поспокойнее будет. Пошли. Ну и д в а м мы вышли обратно на лестницу. Лейтенант еще не успел отдать новые распоряжения, как что-то с грохотом ударило в дом, сотрясая его. Взрыв был сильным, а главное не одним. Уши заложило, где-то рядом упал такой кусок стены. Что если бы попал в меня, раздавил бы как лягушку. Но и крошка, падущая сверху, причиняла некоторую боль. Из о р у д и бьют. Все из дома. В окно скорее. Слышу приказ командира. Иван тут как тут, подталкивает меня к окну, через которое мы сюда сегодня и проникли. Давай, Севка, быстрее. Отбегать далеко не пришлось. Едва оказался на улице, увидел, как бойцы просто залегают под стенами дома. Присоединяюсь к ним. Что же? В к о и т о веки все идет не так плохо, как раньше. Я вроде даже в коллектив влился. Только боюсь, пока всего на свете. А так ничего. Ух, чего-то грохнуло, совсем уж близко и громко. Это что тогда л б а н у л о Спросил я, как только шум разрыва затих. Спрашивал у Вани, он рядом находится. Гаубица, наверное. У фрицев много всего. Многозначительно ответил мой новый приятель. Да, уж немцы. У нас бойцов Красной Армии вообще погляжу, ничего нет. Максиму м автоматы, да и то мало. Вон тот, что мне Иван дал, немецкий, уже командир отжал. У него самого только пистолет был, вот и забрал у меня под предлогом, что я не умею им пользоваться. Опять стаскаюсь с винтовкой. Она такая здоровая и тяжелая, аж руки оттягивает. Приготовиться вернуться в дом. Немцы наверняка подтянулись. Можем встретиться прямо на лестнице. Молодцов, Федоров. Здесь, ответил а за меня Иван. Берете на себя парадный вход, тот где наших парней убили. Смотрите в оба, стреляйте сразу, если что. По выстрелам поймем и придем на помощь. Товарищ лейтенант, а как же крылок где д ы р а Там тоже поставим людей. Я уже отослал вистового с просьбой помочь л ю д ь м и Скоро прибудут еще бойцы, станет легче. Все, вперед, ребята. Вновь громыхая грязными сапогами, мы лезем в оконный проем. Пока все тихо, немцев не видно. Иван сразу у влекает меня вниз по лестнице. идет осторожно, поглядывая вперед и з з а стены. Смотри, Севка, парни наши прямо тут сидели, поэтому и не видели, как не враги подошли. Ты сиди тут, а я выйду. Вон, видишь, груды кирпичей. Ага, киваю я. Я за ней сяду. Ты смотри вперед по улице. Из глубины парадной тебе не видно будет. Они у тебя как на ладони. Я же по сторонам буду глазеть. Если увидишь кого, сразу дай знать. Можешь крикнуть, ничего страшного. Если ты увидишь. Если увижу я, ты сразу поймешь. Смеется парень. Главное, мне отсюда будет видно угол дома, который подорван. Незаметно вряд ли смогут к нам пробраться. Все, смотри в оба. Я пошел. Где-то через полчаса ожиданий, а все было тихо, к моей несказанной радости, где-то на улице слева началась стрельба. Стреляли много. По звуку автоматы или даже пулеметы. Уж больно т р е с к о т н я с т о я л а с и л ь н а я Иван? А я его видел хорошо. Он сидит всего в нескольких метрах от входа. Напряженно смотрел в ту сторону. Мне тоже было интересно, но увидеть из парадной я ничего не мог. Стало даже скучно. Я разглядывал винтовку, смог открыть затвор и посмотрел на блеск патрона. Кстати, а как снять предохранителя? Мне так и не показали. Вань, слышишь, Вань? Чего тебе? Нахмурившись, откликнулся Иван. А как винтовку с предохранителя снять? Ты чего? Правда не знаешь? По глазам Ивана я понял, что сказал т а к у ю дичь, которая у него в голове не укладывается. Парень выпучив глаза смотрит на меня и не знает, верить или нет. Правда, ответил я и повесил голову. За затвором затыльник круглый, видишь? Ага, я посмотрел. Оттягивай и поверни. Вроде получилось. Больше для себя самого сказал я. Выстрели в воздух. Зачем? Обалдел я. А как понять, сделал ты что нужно, или нет? в Друг сейчас немцы подойдут, а ты мне помочь не сможешь. Ну, я боюсь. У Ивана глаза вообще казалось, сейчас из орбит вылезут. Ты сдурял что ли? А ну стреляй, не то командиру скажу, он тебя по трибунал отдаст, как труса. Вижу, что он не всерьез. Но, наверное, он прав. Все-таки Ваня мне жизнь спас, а я тут как дурачок сижу. Я осторожно подошел к проему, ведущему на улицу, присел. Поставил винтовку на пол, прикладом под углом, чтобы ствол смотрел в открытое небо, а не в потолок. Закрыл глаза и нажал на курок. Выстрел. Винтовка подпрыгнула, выскочив у меня из рук, а я отшатнулся. Ты с Бренди л что ли? Держать надо крепко. Да не в пол тыкать, а к плечу прижимать, как можно плотнее. Как тебе на фронт отправили? Ты ж не умеешь ничего. Иван был о задачен, а я не меньше его. Если он кому расскажет, будет беда. замучат меня местные вопросами. Тут, кажется, все с рождения с винтовкой на ты. Внезапно с лестницы послышался шум, и я вздрогнул. А ну как немцы там? Выставив перед собой винтовку, я старался сделать грозный вид. Федоров, услышал я знакомый голос. Здесь молодцов. Иван на улице, перед входом. Давай его сюда срочно. Что еще случилось? Махнув, а затем позвав Ивана, сообщил ему приказ. Тут быстро огляделся. И метнулся, прижимаясь к земле, ко мне в парадную. Крикнул командиру. Тут подтвердил, что ждет нас. Поднялись по лестнице. Тут были уже все бойцы отряда. Человек двадцать на в с к и д к у Так, братцы, это з а т и ш ь е не просто так случилось. Наш батальон ушел в прорыв. Да так лихо, что отогнали фрицев, аж до вокзала. Но беда в другом. Они там одни. От батальона только название осталось. К ним сейчас еще рота выдвинулась. н о и нам приказано. Чтобы не допустить прохода фрицев к Волге, на наши т е п е р е ш н и е позиции пойдем прямо по этой улице. Соседняя справа под прицелом у танкистов. Там аж три коробочки стоит. Слева сами слышали, наши прошли. Так что идем едва дыша по стеночке слева. Там кое-где у к р ы т и е есть на всякий случай. По возможности тихо и скрытно. В бой вступаем только в крайнем случае. Немцы возможно попадутся. Глядите в с е в пять глаз. Все ясно. Выходим, как темнеть начнет. Куда нас ведут умирать смертью храбрах? Батальон, как командир сказал, может и прошел, да только немцев тут навалом. Выходим, как стемнеет. Что уже целый день что ли прошел? Сумасойти можно. Иван проверил мою винтовку, показал, как чистить и разбирать. Вроде не сложно. Трудно только детали в чистоте держать, пока собираешь. Тут нет с т о л а с чистой тряпкой, на которой можно разложиться. Грязища, пылища. С чистотой оружия вообще интересно, конечно. Идвали не первой реакции, когда меня научили пользоваться винтовкой, стало удивление. Как в этой грязище вообще может работать хоть какой-то механизм? Во время обстрела немцами нашего дома пыль набилась, кажется, всюду. Я минут пять только глаза протирал, потому как не предупредил никто, что их необходимо закрыть. Ужасно чешется голова, да и все тело, если честно. Когда стоял рядом с Иваном с отвращением заметил у него на воротнике огромную вож. Мы в будущем не знаем даже, как они выглядят э тивши, а тут сам я ее распознал только потому, что во время первых своих командировок на войну уже видел эту мерзость. Тогда я стирался в озере и видел их. Спрашивать при этом сохраняя лицо не пришлось. Ближайший солдат тогда сам прокомментировал наличие насекомых, оттуда я и знаю о них. Вот и сейчас сижу, все чешется, А ч е с а т ь нельзя, вообще загрызут тогда. Пока по нам не стреляли, как-то даже отошел немного. Понятно, что один черт страшно. Вон самолеты-то летают постоянно, бомбят что-то рядом. Но к нам пока ничего не прилетало. т е м н е т ь начало как-то внезапно. Почти сразу последовала команда собираться. Ванька, в к о т о р ы й р а з п р о в е р и л у меня все вещи, заставил ремень подтянуть, да и каска болталась. Блин, эта ерунда железная вообще только мешает. Весит много, а толку думаю. Если в нее что-то попадет, будет всего ничего. Или правда, как шутили в моем времени, шлем м о т о ц и к л и с т у нужен не для того, чтобы уберечь при аварии. А чтобы мозги не растекались по округе. Улица, как я говорил ранее, была не широкой, но из-за наличия развалин мы становились прекрасной мишенью для противника. Посмотрел, как солдаты идут, пригнувшись, и сам согнулся. Пробираться было тяжело, стер ногу, хотя вроде проверил портянки, поэтому чуть п р и х р а м ы в а л Боли пока не было, просто неудобно. Вместе с заходом солнца стало заметно холоднее. У меня под гимнастеркой только белье н а т е л ь н о е Выдали бы хоть ч т о по теплее. Ночью, думаю, еще холоднее будет. Вспомнил, что у меня вообще-то шинель есть, но видя, что их никто не надевал, не стал и сам. Толстая она, сырая и тяжелая. В ней не повернешься, если надо будет быстро. Пока мы медленно переваливались через кучу мусора, битого кирпича и досок с брёвнами, слышавшаяся впереди стрельба стала отчётливее. Впереди, если посмотреть над разрушенными домами, стояла Зарева. Горит что-то, причем не хило так. Когда поступил приказ по цепочке о б о с т а н о в к е я также передал его назад, как и мне передали. Бой шел совсем рядом, иногда даже мелькали искры от пуль. Позже мне расскажут, что это трассирующие пули, пока я не знал этого. Так, не стоять, не ложиться, броском вперед. в Сего ничего осталось. Распоряжался командир, всем молча внимали. Видно, все плохо. Зато, когда выскочили из домов и оказались на открытой местности, по которой предстояло бежать, Обалдел от увиденного. Впереди виднелось здание из кирпича. Как смог разглядеть, тут от стрельбы и пожаров было светлее, чем днем. Сразу увидел, что откуда-то справа по зданию стреляют из множества стволов. Из дома также отвечают, но редко. Видно, что людей в здании вокзала мало, да и с нами не больше будет. Интересно, а как же рота, что якобы шла по соседней улице? Бежали через небольшую площадь почти толпой. Когда осталось метров двадцать, я чуть не упал, увидев немцев. Они были настолько близко, что даже з а о р а т ь не успел, получив толчок в бок, призывающий повернуть. Дави их, ребята! С нашей стороны зазвучали частые выстрелы. Немцы среагировали мгновенно, и нам поплохело сразу. Мы на открытом месте, а немцы укрываются. Кто где? Одни за вагонами, другие лежат за железнодорожной насыпью, третьи за забором прячутся. Но все стреляют в нас. А командир запретил нам ложиться, орет, что нужно вперед двигаться. Сдурел что ли? Севка, стреляй, стреляй! Орет рядом Ванька, ц е п л ю щ а я ч е р е д я м и в сторону немцев. Еще не хватало мне разборок с командиром, подумал я, и подняв винтовку, выстрелил. Куда? Да кто его знает, куда-то. Думаю в небо. Но ну, боюсь я в людей стрелять, боюсь. Что мне делать? Винтовка сильно ударила в плечо, а еще руки как-то обмякли, тяжеленно, зараза. Как показывал Иван дернул затвор, увидел, как вылетела гильза. Нужно еще стрелять, а то и правда заклюют потом. Выпустил я пять пуль и стал шарить по карманам в надежде найти еще. А они же на ремне. В этих как его под сумках достал пачку пять штук скрепленные вместе. Вспоминая последовательность перезарядки, как Вань ку чил, довольно быстро умудрился воткнуть их и закрыть затвор. Тем временем стрельба немного поутихла и поступил новый приказ. Бежать к зданию вокзала. Все бегом, все бегом. Надоело. Жуть как. Это вам не н а ф и т н е себе г а т ь С таким весом в руках, на поясе и в бешке даже просто пройти с о т н ю метров тяжко. Не только бегать, а уши шикарной обуви, что у нас на ногах, я его все промолчу. А еще ведь и бой идет. По дня в глаза на подходе к зданию вокзала увидел, как из окон то и дело кто-то стреляет. Мы подходили сзади. Поврежденное, но еще целое здание вокзала нас прикрывало. Поэтому прошли. Пахло вокруг страшно. Тут и дым, и что-то из горючих смазочных материалов тлеет и воняет. И простите, д е р ь м о м к о е где тащит так, что мало не покажется. Все ароматы Родины в одном флаконе. Войти в здание получилось довольно легко. Как и говорилось с этой стороны подходы не простреливались немцами. Внутри царили хаос и разруха. Даже отдаленно ничто не напоминало о том, что в этом здании был железнодорожный вокзал. С таким же успехом здесь могла быть больница, небольшая школа или еще что-либо. Внутри Иван махнул рукой, призывая б е ж а т ь за ним. Я покорно плету следом. Не хватало еще заблудиться здесь. Здание не очень большое, местами разрушено. Хочется укрыться где-нибудь, а лучше и вовсе свалить подальше. Но мест, где можно хотя бы затихариться на время, не так много. Одновременно с нашим приходом начинается новая атака противника. Все в движении. То тут, то там попадаются бойцы. Они падают, перекатываются, стреляют, кидают гранаты, прижимаются к полу, к стенам, когда рядом что-то взрывается. Кирпичная к р о ш е в о щ е п к и от деревянных конструкций летают произвольно, то и дело цепляя кого-нибудь на своем пути. Стою в проломе. Кажется, сейчас это единственное место, куда ничего не залетает. Так нет, пробегающий мимо солдат грубо о т т а л к и в а е т меня. Чего встал р о з я в а Уди с дороги, только мешаешь. Грызется солдат. Я послушно сдвигаю сторону, освобождая проход. Солдат делает несколько шагов, останавливается, поворачивается ко мне и в этот момент что-то силой бьет его в голову. Я вижу, как она просто лопается изнутри, и человек отлетает в сторону. Ноги еще подрагивают, и в и д е т ь э т о очень страшно. В руках у б и т ы й автомат. Он так и не выпустил его в момент смерти. Меня вновь выворачивают наизнанку. Колени предательски подкашиваются, господи, да что это такое-то? Сколько можно? А как все эти парни и мужики? Ведь они настолько целеустремленные, что жуть берет. А ведь если спросить кого, за что именно он воюет, так и не ответит никто. За победу? За эфемерную родину? За Сталина? Последнее уже вовсе бред. Как за него можно воевать? За человека, который убил столько людей? А ведь я и правда слышал с е р ь е з произнесенные слова: за родину, за Сталина. Как это? Почему? Ну ладно, там на парадах в Москве ему все поклоны бьют, но здесь на войне умирать с его именем на устах. Невозможное что-то. Люди знают обо всем, ведь нельзя скрыть такого. Аресты, п о с т о я н н а я боязнь, что придут именно к тебе. Но люди идут на смерть его именем. Пройти даже пару шагов по этому х а о с у было чем-то вроде задачки на выносливость и сообразительность. Во-первых, спотыкаясь на каждом шаге. Нужно следить за тем, чтобы не разбить голову или не сломать себе что-нибудь. Во-вторых, вокруг вообще-то стреляют. Когда Ваня увлекал меня внутрь, я даже как-то забылся на пару секунд, просто осматриваясь, не понимая, что я и где. Потом был тут боец, которому оторвало голову, и я потерял из виду Ивана. Продолжив наконец свой путь, представляя довольно смутно, куда я иду, вновь останавливаюсь. Внезапно впереди по ходу движения что-то громко лопнуло, как будто большой пузырь хлопнули. И появился огонь. За стену быстро! – прокричал вдруг появившийся Иван, показывая мне кусок стены, отколовшийся когда-то и лежавший рядом слева. Мы оказались за ним одновременно и вовремя. Новый хлопок, взрыв, что-то ударяет наш поваленный кусок стены, который прикрывает нам спины, и мы оба глохнем. Удар по ушам был жестоким. Я открывал рот, как рыба, и не слышал сам себя. В панике поймал шарашенный взгляд Ивана и понял. Что ему также не сладко. Мимо кто-то прошмыгнул, а в следующий момент этот кто-то упал на битый кирпич, сломанной куклой. Иван хлопает по плечу, показывая на какой-то закуток. Ничего не понимаю, но пытаюсь ползти к нему. То и дело от стены, что была впереди меня, выбиваются фонтанчики пыли и кирпичная крошка, осыпая меня. А обращать на это все внимание уже нет сил. Едва оказываюсь за очередной стеной, просто валюсь на пол. Ванька нависает над моим лицом и начинает дубасить меня по щекам. Не знаю, чего он хотел добиться, но я вдруг вновь начал слышать. Меня ударь, г о в о р ю Донеслось до меня. За-за-зачем? Когда т о я стал таким заикой? Даже страшно стало. Вдруг речь не восстановится. Мать твою, бей! Я не слышу ни черта. И я вдруг взял, да и ударил. Бить я особо никогда не умел, даже в детстве мало дрался. Но все же что-то получалось, так как люлей по молодости лет не получал почти никогда. Удавалось как-то побеждать в драках, проигрывал буквально пару раз, да и то по очкам. В том смысле, что драку растаскивали, и она прекращалась само собой. Но чувствовал себя в эти пару раз именно проигравшим. Ну и хрен бы с ним. Только вот в этот раз я, видимо, ударил как-то не так, как было необходимо. Ваня отлетел от меня на пару шагов и сел на задницу. Тряся головой, он словно был где-то не тут. Взгляд и вовсе блуждал. Вань, я подскочил к парню. Вань, ты как? Извини, как-то случайно вышло. Ты бы так фашистов бил. Раскрыв наконец рот Иван. Взгляд у него прояснился и стал более осмысленным. Смотрю я за к о м в о во р о а е т в о р т у зубы проверяет. Вот блин, какой же я. Извини. Худ слух вернулся. Не зря фонарь под глаз получил. Макнул Иван. Слева от нас находился дверной проем. И вылетевший оттуда человек отвлек от разговора. Человек, это был наш солдат, вылетел в буквальном смысле, так как в соседнем помещении что-то взорвалось. Сука, они нас тут в руинах похоронят заживо. к р и к н у в н и к у да, Ванька, давай за мной. Мы на к а р а ч к а х поползли в противоположную сторону от вылетевшего человека. Ползти также было нелегко, так как все помещение больше было похоже на развалины, остатки несгоревшей мебели, дверные и оконные рамы. Куски стен и перегородок, все это захламляло пространство комнат. Огонь по зданию вокзала не прекращался ни на минуту. То тут, то там раздавались щучки и х л ю п ы н е попадавших в стены пуль. Иногда здание с о д р о г а л о с ь от ударов чего-то более серьезного, чем стрелковое оружие. Миновав один коридор и какую-то комнатку, мы наконец остановились у пролома в стене. Когда-то здесь было окно, теперь просто дыра от потолка до пола. Лежа на куче мусора и битого кирпича, вперемешку со сколками разных досок, мы осматривали улицу. Точнее, вокруг были железодорожные н пути с остатками вагонов и даже, кажется, парой паровозов. Увиденное не радовало от слова совсем. Немцев реально много. А что нам делать? Так и спросил у Ивана, где винтовка? Спросил он хмуро. А ответить мне было нечего, так как я ее где-то потерял. п о л з и назад я там за стеной автомат видел. Кого-то из наших, видно, у б и л а Хватай оружие и назад. Да посмотри, может, и убитый рядом. Тогда захвати его под сумки, и л и с и д е р Понял? Бегом давай. Надо продать жизнь подороже. И в этот момент я понял. Все. Здесь я, скорее всего, и закончу этот этап моей жизни. Откуда только взялась сила воли и храбрость? Ведь я последовал приказу Ивана и направился искать автомат. За спиной услышал начавшуюся стрельбу. Это Иван вступил в бой. Оружие нашел, не ошибся Ванька, когда его заметил. А вот хозяин автомата, как ни глядел, рядом не было. Зато нашел какую-то небольшую, но тяжелую холщовую сумку и прихватил ее с собой. О, молодец, гранаты нашел. Увидев меня, крикнул Иван. Это он, скорее всего, о сумке. Я заглянул в нее и правда обнаружил там гранаты. С автоматом справишься? Лучше покажи. Все как обычно. Прижимаешь, нажимаешь сюда, и враги падают. Ну, о том, чтобы направлять с т в о л в их сторону, думаю, не нужно говорить. Я понял. Скажи, Вань, а почему нас заставляют тут умирать? Спросил вдруг я. Почему умирать? Кто заставляет? Словно не поняв моего вопроса, спросил солдат. Нам нужно защитить город, а не умереть. Гибнем, потому как немец силен, а мы еще и воюем плохо. Да и маловато нас. В прошлом году столько людей потеряли. Так можно же отступить, собрать побольше людей и техники, и тогда уже воевать. Ты знаешь, к о г д а в о й н а началась. Увидев мой кивок, парень продолжил: больше года отступаем, пол страны сдали. Примерно с такими мыслями, как у тебя. Нет, нужно уже стоять. Знаешь, когда мы бежали в прошлом, да и в этом году, проходя деревни и села, что оставляли немцам, не могли людям в глаза смотреть. с т р и к и женщины и дети все ждали от нас помощи, ждали, что мы их защитим. А мы драпали, понимаешь, драпали. Стыдно это, Сева, очень стыдно. На кого мы оставляли бедных людей? А ведь это чьи-то родные и близкие. Из воздуха солдат не взять. Их нужно набрать, обучить, сделать для них оружие и боеприпасы, технику. Времени на все это где взять? в о т и в о ю е м с колес. Тут рота, там взвод. А что поделать? Я верю, что где-то именно сейчас собираются полноценные полки и дивизии, а может и целые армии. Мы должны дать им возможность подготовиться. Если умрём, то не просто так, а защищая родину и надеясь, что те, кто придут после нас, отомстят и разобьют врага. Ладно, смотри, опять мины полетели. Наверное, сейчас атака будет. Занимай позицию, найди дырку в стене и готовься. Ничего сделать я не успел. Едва закончился обстрел минами, мы у с л ы х а л и как стрельба идет в самом здании вокзала. Казалось, что стреляли где-то вообще под нами, а мы никого не видели. Когда в коридоре, где были в этот момент я и Ваня, появились немцы, я просто застыл. Они не стали тупо идти вперед, а что-то кинули в нас. у в и д е в ш и й это Иван, не раздумывая ни секунды, рванул в сторону, туда, куда упало то, что швырнули немцы. Падая на пол, он повернул голову на меня и улыбнулся. Грохнуло небольшое облако дыма, вырвалось из-под тела Ивана, вжикнули несколько кусочков металла, ударяясь о стены, и все стихло. Я стоял как столб. И смотрел на то, что еще минуту назад был солдатом и просто человеком, а в следующую секунду в дверном проеме вновь появились немцы, и их автоматы были направлены в мою сторону. Я даже шевельнуться не успел, как сразу три автомата выплюнули в мою сторону тяжелые пули, и мое тело затряслось от попаданий. Два, три, шесть. Дальше я уже не соображал, так как отправился в путешествие в будущее. Назад, домой. Но перед глазами так и остался взгляд Ивана, с улыбкой на лице, отдавшего жизнь за Сталинград. Хотелось подумать, что я узнал, как вообще было там в Сталинграде, но нет, не могу. Сколько я там пробовал, сутки двое, сколько человек убили у меня на глазах, рядом, в соседней комнате, ли яме. Как в России люди не кончились за эту войну, господи, сколько вопросов, а ответов нет вообще. Главный вопрос один: сколько мне еще такого предстоит повидать? Ведь я уже видел столько, что не каждый взрослый мужик видел за свою жизнь. Как деду удалось такое? Черт! Опять один и тот же вопрос. Фанатичное сопротивление солдат Красной Армии, умиравших за за Родину, в том мире, где я живу сейчас, это понятие давно размыто, эфемерно. Какая Родина? Родина там, где хорошо. Но вот тогда люди не выбирали себе родину, жили, работали и умирали там, где родились. Правильно это? В г о л о в е каша. Ответа я не знаю. Во мне все к л о к о ч е т от того, как люди шли на смерть, как государство толкало их на смерть. Но разговор с Иваном открыл глаза на другую сторону вопроса. Я ведь серьезно считал, что людей заставляли воевать, а тут он прекрасно сознавал, что делает, шел на смерть, понимая, за что он воюет. С каким выражением лица он принял смерть, укрывая меня, чужого для него человека. А как же сейчас? Мы считаем, что государство на нас наплевать, лишь бы душить налогами, запретами. А как на самом деле? Увы, столько вопросов, ответов на которые никогда, наверное, не не узнать. д а ж е странно. Не орешь, не материшься. Услышал я вновь голос старика фронтовика. А смысл? Ну, раньше орал как р е з н н ы й А теперь что? Думаю я. А есть чем? Вам-то что? Запихнули меня туда? Сам и т о тут? Я везде. Как-то странно ответил старик. Готов продолжать. Наверное мало увидел. Размысли г л у п ы е остались. Может хватит? Робко спросил я. Не н а д е я с ь честное слово, на снисхождение деда. Да что? Еще и не видел ничего толком, а уже сдался? Ничего не видел. д а б ы л л и хоть один человек, что пережил столько, сколько досталось мне. Ведь никто не может умирать несколько раз. Что вы ко мне привязались? А впрочем, отправляйте куда хотите, мне уже все равно. Какая разница? Махнул я рукой. Не скажи, разница есть. Но ты никак не поймешь главного. Вот и придется тебе еще посмотреть и прочувствовать кое-что. Никто не умирал дважды или трижды. Зато умирали с чистой совестью. Тебе далеко до этого. Да кстати. Ты из под Москвы тогда сбежал как? Сам себя добил. Смотри, это может и не помочь. Точнее, верный путь не найдешь.